Глава 16. У магистрата Возничий меня высадил и, получив оплату, укотил. Ждать меня не нужно, на площади у магистрата стоят в ожидании несколько пролёток, так что найти свободную не проблема. Время уже позднее было, но работы ещё не закончилось, поэтому я был уверен, что застану нужно у человека на месте. Так и оказалось, уточнил у дежурного на входе, меня направили на второй этаж. Я был под личиной того бородатого карлика, натянул её снова, когда покидал тюрьму с контом. Не хочу привлекать к себе внимания. А со следаком из столицы, которого направили поработать с заказчиком, нужно по-жесткому поговорить. Ведь это он сунул моего заказчика в камеру к отморозкам, которые не любили представители власти, включая и гвардейских офицеров. Да, такое не должна была потерпеть местная гвардия, но на них рявкнули из столицы, и те утерлись. Помочь своему ничем не смогли, но хоть попытались. Поднявшись на второй этаж, я услышал вопрос и поначалу не понял, что он был задан именно мне. «Карл, что ты тут делаешь? У тебя же представление сейчас в цирке». Посмотрев в замешательстве на мужичка, что ко мне обращался, я поначалу не знал, что ответить. Как-то потерялся от неожиданности, а этот неизвестный распалялся, грозя мне к армии. Как я понял, директор цирка, а я под личиной клоуна. В общем, я его вырубил амулетом и направился дальше, вырубая всех свидетелей, после чего прошел в приемную, пустую, к слову. Но через полуоткрытую дверь кабинета слышалась невнятная речь, видимо, секретарь там, поэтому прошел в комнату. Желать хорошего дня не буду. Стягивали чины, оставайся в своём родном облике, сказал я присутствующим. Двое, один за столом сидел, это был следак, внешне писание сходится, и второй угодливо изогнутый, видимо, секретарь. Я успел подслушать на входе, секретарь как раз о побеге из тюрьмы рассказывал, пока неизвестно, кто сбежал, разбираются. Виконт Ман, понять люкивнул следователь, свободно откинулся на спинку кресла. Я вас ждал. Это был добротный мужчина с двумя подбородками, полными губами, Чем-то он напоминал короля из мультфильма «Бременские музыканты». Непонятно, чем, может, париком. Но вот было такое ощущение. Форма у него была юстиция, звание не знаю, вроде соответствует армейскому полковнику. Вы забрали мое имущество временно хранившееся у лейтенанта гвардии Гонта. Прошу вернуть. И побыстрее, я тороплюсь. Хм, у меня к вам личное послание императора, прошу ознакомиться. Посмотрев на конверт, что тот протянул мне, я с холодком сказал. «Не тяните время. У меня на ремне в ножнах шпага времен древних магов. Интересная особенность у нее. Отрубленные подобным оружием руки или ноги потом не выращиваются новые. Лекаря только разводит руками. Всю жизнь пользоваться протезами будет вам, скажем так, не совсем удобно. У вас минута, после этого я буду рубить. Начну с ног. Я госслужащий. Это меня должно остановить?» — с искренним недоумением поинтересовался я. Кстати, осталось 43 секунды. «У меня нет конфискованного». Наконец к сути перешел он, слегка взбледнов. Все было направлено в столицу. Поступил приказ. «Кстати, мне пора возвращаться. Я могу подвезти вас. Там вам и вернут все конфискованное». «Откуда вы знаете, что я без шелха?» — с подозрением поинтересовался я. «Я не знаю. Я просто предложил каюту на служебном судне». «Хм, хорошо. Вылетаем побыстрее. Где стоит судно?» «Я покажу, ваша милость», — откликнулся секретарь. Вылетели мы в этот же день, да уже через два часа поднялись в воздух и полетели к столице. Тут лететь меньше суток, так что скоро будем. Заботились обо мне только личные слуги, с командой и пассажирами я на контакт не шел. Заперся в каюте и занимался амулетами древних магов, тратя на это все свободное время. Кстати, меня и прослушать пытались, изломать охрану каюты. Не явно, осторожно, но после того, как потеряли три десятка амулетов, включая первого уровня, дорогих, между прочим, попытки прекратились. Амулеты снова заготовками стали без признаков плетений. Такое только чародеи могут, но обученные они дикие. Принимать пищу меня звать перестали, слуги мои из готового заранее меня кормили и вообще следили, чтобы меня не отвлекали. Те шесть магов, что в засаде в доме гонтов были, тоже на борту находились. Добрались утром следующего дня, ближе к десяти часам. Уже и не утро, но и неполноценный день. Ну да, у меня десять часов — это граница между утром и днем. Когда мы, покинув борт, шелха молча сели в карету и покатили ко дворцу, барон, а следователь был бароном, поинтересовался. — Почему вы отказались посетить ужин? Он был прелестен. Кок на судне — лучший в столице повар. Учитель так учил, нельзя принимать пищу совместно с теми, кого собираешься убить. «Вы хотите нас убить?» — удивился тот. «Но мои вещи же не вернули». Это заставило того задуматься, и дальше мы ехали молча. Кстати, на борту судна артефакта, что мне в оплату передал Гон, точно не было. Я и магией проверил, девчата ночью все вверх дном перевернули, но не нашли. Барон не врал, говоря, что все конфисковано, и направил в столицу. Аура это показывала. Однако мог и соврать. Я же умею ауру контролировать, и тот мог, тем более не слабый маг-боевик. Дальше был дворец. На входе в зал по мне как будто ветерок прошелся. Я насторожился, похоже на работу какого-то амулета, возможно и амулет древних магов, раз моя защита не среагировала, похоже, даже не заметив вторжения. В принципе, от чего я удивляюсь. Изделия древних активно изучаются, есть маги, что умеют использовать их. Видимо, что-то такое было активировано, когда я входил. Причём даже не знаю, что это было и закрыл ли амулет, что генерировал ложную ауру, мою настоящую. В базу поискового листа империи слепок ауры Мансура Дералиева точно внесли, и совпадение будет 100%. Поэтому я был настороже, когда проходил в зал. Мне было чем удивить противник, если что, а в зале было немало магов в плащах с эмблемами своего ордена. Стояли у стены, путь мне был только в центр зала, куда я уверенно двину. Несколько старейших орден также присутствовало. Император, сидевший на троне, слушал одного из магов, то, что-то шептал ему на ухо. Дослушав, тот повернулся и, холодно взглянув на меня, растянул в улыбке губы. «Баронет Мансур-дер-Алиф, как я понимаю, новое имя взял из начал старых. Я удивлен твоей наглостью». «Не, а твоей тоже. Где мое имущество?» «Об учителя можешь не врать. Похоже, кроме графа Лае никого у тебя в учителях не было. А все, что ты демонстрируешь, это секреты графа, который тот так тщательно оберегал». Эти знания достояния империй принадлежат нам. Верьте в это, с усмешкой кивнул я. В это время пол вдруг провалился, но не произошло того, что ожидали присутствующие, что я свалюсь в ловушку, кстати, в серьёзно наспегованную амулетными комнату, явно созданную против магов. Сомневаюсь, что и мы, последний учитель звания архимага, что-то смог бы сделать. Нет, техническим средствам мог бы, но не магией. Комната полностью блокировала дар, как антимагический ошейник или кандалы. Однако я к всеобщему шоку висел на месте, не думая падать. По секрету скажу, маги летать не умеют сами, без применения летающих устройств на технике или магии. Все банально и просто. Слишком явно меня сюда направляли в центр зала, значит ловушку. Вот я и подстраховался одним из амулетов древних магов. Амулет выстрелил в потолок невидимой нити, и я банально повис в воздухе на шести нитях. Медлить я не стал, сейчас ударят чем придется, магов много, от всех не отбиться». Поэтому отключил пять нити, и натянувшаяся шестая, как на тарзанке, перекинула меня к трону императора. Мягко приземлившись на ноги, работая боевыми артефактами, от которых гвардейцы магер взлетели, подскочил к императору, ударить его не успел и прижал к шее лезвие своей шпаги. После неё не оживишь, и тот это понимал, скосив взгляд на лезвие, побледнев в замер. Передай своим людям, чтобы вернули мои вещи, похищенные ими у гонта моего заказчика, тихо и спокойно, без всякого волнения сказал я. Если этого не сделают, ваша голова покатится по полу. Я не боюсь смерти, мой наследник сможет заменить меня. Значит, следующим будет наследник. Я не отморозок, но если потребуется, легко стану им. Крови не боюсь, но и жажды совершать убийства не имею. Вынудят, узнаю, что такое настоящий отморозок. Принесите, что он требует, — громко приказал император, а осторожно сел обратно на трон. Я так и держал шпагу у его шеи, поглядывая, как уносят убитых, их было два десятка. Ещё столько же сильно пострадали, я особо не миндальничал. Сносил личную защиту на раз. Ситуации не та, чтобы жалеть. Маги не покидали зал, внимательно наблюдали за мной. Я же работаю одной рукой, окутался защитой, жаль не нашёл такого амулета среди изделий древних магов. Может ещё повезёт на такую находку, но пока её не было. Ждать почти час пришлось. Похоже, моих вещей во дворце не было, или они в следственном отделе, что вряд ли, или у магов в Ордене. Вот это более чем вероятно. Император пытался поговорить, но я заткнул его довольно грубо. Наконец принесли сундучок, но подносить его ко мне я запретил. Велел открыть у входа и описать содержимое. Один из магов так и сделал. Описание сходилось. Тогда я велел брать в руки по два предмета, их всего семь в семье гонтов хранилось, и нести ко мне по очереди. У меня на боку сумка была, а делал вид, что убирал внутрь. а сам в пространственную щель отправлял. Три ходки тот сделал, и последняя четвертая. Тот почему-то машинку оставил напоследок, сильно насторожив меня этим, видимо, знали, что это. Ну или она самая большая, остальная мелочь легкая. Я отправил ее в щель, и ничего не случилось. А была такая чуйка, что может что-то быть. Свою я получил, а сейчас хотелось бы проценты получить. Сказал я императору, сделав шаг в сторону, убрал клинок с его шеи. Там были видны порез и подсохшие капли крови. Просто прыгнул вниз, в люк. лететь метров в 10, но я притормозил нитью, что выстрелила в потолок и мягко опустился на апол, обрубив нить. Почти сразу люк закрылся, жертва в ловушке. Ха-ха, это кто тут жертва? Шпагой прорезать отверстие в стене даже и думать нечу не возьмёт, это работа не для неё. Убрав шпагу в ножны, я достал кинжал с ледяным лезвием и прорезав отверстие, где резать я знал, успел за час ожидания просветить ловушку специализированным амулетом, выскочив в тайный коридор, побежав изо всех сил. Да, к сокровищам императора А куда убирать у меня есть. Я еще в столице ханства, пока ожидал Дауну, купил материал и наделал около сотни безразмерных сумок. Как раз для императора империи, как демонстративные модели. Тут все коридоры были покрыты застывшим зелем, что защищало от сканирования. Но мой амулет на 200 метров все видел, так что часть сокровищенц я рассмотрел. Ближе всего было добраться от ловушки внизу, но входа в сокровищенцу не видел. И пока бежал, поглядывал на данные со сканера. Вход нашел, только далеко, но оказалось, есть и резервный с моей стороны, причем, судя по тому, что он завален ящиками, о нем никто не знал. Секрет у него с собой какой-то из императоров. До него было ближе, туда и побежал, свернув лезвиями кинжалов, открывая себе дорогу в трех попавшихся дверях. Вскрыв варварский проход, увидел перед собой бока ящиков. Все, путь в сокровищницу открыт, только эти ящики уберу. Внутри их слово россыпи драгоценных камней. Тут и под накопитель, и под ювелирку. Только без мана они. А вообще стали скрывать информацию, что добыча драгоценных камней сильно оскудела. Все, они подходят к концу. В большинстве уже несколько десятилетий используется кварц под накопители, даже у мощных амулетов. Кварц недолго живет, но меры экономить вынуждены, так что потери серьезно ударят по империи. Слушай, трофей есть трофей. Вызвав слуг, я поставил задачу и начал выдавать безразмерные сумки. Ох и пошла работа. Содержимое казны довольно быстро стало перемещаться в сумки, а те ко мне в щель. Получаса хватил, едва успели, после чего я побежал прочь к одному из подземных ходов, похожих давно забытым и потерянным. Замок снова сотрясся до основания. И не надоело им? Нет, я понимаю, что император свою казну хочет вернуть, и переговорщики были угрозы и попытки стереть замок с лица планеты, однако упорство имперцев уже начало бесить. Год они осаждают мой замок. Именно столько времени прошло с момента, как я побывал в дворце у него с казной. Сум хватил, даже ещё место осталось. Что я делал всё это время? До да машинки перемещения работал. Она по межмировым специализировалась, от чего я с облегчением вздохнул. Редкость и она у меня в руках. Я изучал её и пытался снять привязку к прежнему хозяину, у меня работать отказалось. Очень сложно работа оказался убил полгода, но машинка теперь моя. Потом ремонтировал подстёршиеся плетения, восстанавливал, проверял её и готовился покинуть не только свой замок, но и этот мир. Я понимал своего последнего учителя, как никто другой. В одном мире жить задыхаешься, как в тюрьме, поэтому тот был в восторге от возможности путешествовать по мирам. Я такой же и хотел подобного. Да и почему нет? Может, родной мир найду землю? Тем более наш мир архимага не привлекал, и я знаю почему. Единственное, что ему тут нравилось, это наши летучие корабли, но как удивительный диковинка, не более. А причина отсутствия интереса банальна. Этот мир в прошлом, во времени древних магов, был заповедником. Тут нет развалин домов магов древних времен, вскрыть и покопаться нельзя. В общем, находок быть не может, а он именно этим интересовался. Заповедник это ладно, а как тут столько людей оказалось? Я понимаю, что служащие охраны тут должны были быть, но для заселения земель это мало. Учитель мой первый описывал какой-то исход. Я думаю, порталом, когда цивилизация древних магов рушилась, сюда перевели из какого-то мира переселенцев, бегущих от губительной войны. Так и расселились, а дальше просто жили в резервации и увеличивали свое количество естественным способом. Как рассказал мне архимаг, во многих мирах произошла деградация магического искусства. Но в том мире, где он сидел в тюрьме, уровень знаний упал мало. Там после войны сохранили Академию магии и всех преподавателей с архивом. И они и хранили знания, обучая и совершенствуя. За год я подготовился. Три шелха, что не брал с собой, разобрал, забрав камни акра. Ну и всё ценное разбирал, всё убирал с по безразмерным сумкам, а те почти не имели веса, ко мне в щель. Там я ещё три шелхо хранил малую шлюпку и два однотипных малых баркаса. Тут замок снова содрогнулся, нашли-таки слабое место в обороне. Моя вина, проглядел. Это было основание острова, по нему и долбили, на глубине 100 м рвались снаряды. Я не успел растянуть охрану, а потом и смысла не было, разрушения пошли, подземные ходы обвалились, замок жил последние часы. поэтому я сейчас в подвале выводил свою охрану на пределы работы, готовя из накопителя мощную магическую мину. Озеро не станет, только воронку в несколько километров. Лес повалит на десятки километров вокруг шелхи, а замок окружал целый флот полторы сотни шелхов, большая часть тяжелой кораблей снесет. Будет моим прощальным приветом. Заодно инсценирую свою гибель, чтобы потом не искали, вдруг я в этот мир еще вернусь. Хотя чего это вдруг? Я уверен, что не вернусь. Вчера мы ярко отметили своё одиннадцатилетие. Три монитора артиллерийских снёс с неба. Потрепал войска, что к замку стенули, праздник был с фейерверком. Всё я закончил. Через 5 минут всё тут рванёт. Слуги же в пространственной щели всё забрал, поэтому, достав машинку, глубоко вздохнул и активировал. Номер, вбитый в поиск мира, был мне знаком. Именно там архимаг сидел в тюрьме, и добыл глайдеры и флайеры на магии. Я тоже таких хочу. А когда я активировал перенос, вдруг произошёл сброс настроек координат мира. Пошел новый поиск, и я с хлопком направился в какой-то неизвестный мне мир. Матерился я знатно, начав за секунду до переноса и закончил уже на месте. Прав был Архимаг, моргнуть не успеешь и уже в новом мире. Интересно, где я? Осторожно отключив машинку по переносу, я убрал в щель. Уже стало ясно, что у нее сбой, нужно полностью перебирать все плетения, а не как я наспех. А вот чтобы определиться, существовала некоторая проблема. Назывался над темным временем суток. Короче, ночь вокруг стояла. Звёзды сверху светились и помигивали небольшой спутнику горизонта, причём с системой колец, как у земного Сатурна. Активировав амулет ночного зрения, проблема не такой и проблемы оказался, я внимательно смотрелся. Что ж, люди тут есть. Я стоял на поле с недавно снятым урожаем. Похоже рожь, а может и пшеница. К сельскому хозяйству я отношусь так же, как и к философии, то есть не специалист. Видимо, тут или конец лета, или начало осени. Кое-где я видел следы телег, копыт и результаты жизнедеятельности этих копытных. Чуть в стороне большой сток. Поле в одну сторону до самого горизонта, там урожай не снят, еще колыхался на ветерке. В другой стороне опушка леса, до нее километр полтора, а с противоположной от леса стороны похожа река, слегка поросшая по берегам деревьями и кустарником. А за спиной у меня иногда помигивает тусклым светом в окнах большое село. Причем я там рассмотрел не замок, а скорее донжон, построенный из дикого камня. Ха, с наклоном. Визанская башня недоделана. Похоже средневековье, пока непонятно, есть ли тут маги, но скоро узнаем. Кстати, на донжон флаг колыхался, но что на нём, непонятно не разобрать. Активировав другой амулет, отчего моё сознание как будто поднялось на километровую высоту, я уже с высоты осмотрелся. В принципе, всё как я писал. Река присутствует, не сказать, что широкая, но и не узкая, непонятно судоходна она или нет. А вот у берега с моей стороны вился тракт. Слишком укатанный он для обычной полевой дороги. В селе пара трактиров и постоялых дворов, там телеги, повозки, кареты, явно караван на отдыхе. Еще в 7 километрах от села на тракте рассмотрел костры и еще один караван. Силуэты повозок угадывались во тьме, свет костров их почти не освещал. Точно средневековье. Будем разбираться, где я. Это, конечно, интересно, но важно машинку по перемещениям починить. Черт ее знает, куда меня она снова закинет. Мне, конечно, интересна такая рулетка с неизвестностью, но все же планы имелись, я не хотел терять время на что-то другое. Я неспешно направился к реке, то есть к тракту, придерживая фес шпаги, чтобы ножнами срезанную траву не цеплять. Одет я был как дворянин мирозеленый, плащ позади слегка колыхался, шляпа, в общем, нормально. Для этого мира, как я думаю, самое то будет, а пока шел, у меня стали закрадываться подозрения, что маги в этом мире все же отсутствуют как класс. Как я это понял, тракт неухожен, большие колеи, в общем, разбит он был телегами и повозками, караваны по обочинам катили. Тут любой маг-бытовик приведет эту дорогу в порядок, будет ровной трассы, как по плитам будут катить, дождя и грязи не боясь. Работа не быстрая, где-то километр в сутки, в зависимости от опыта и сил мага, но все же. А если с десяток набрать, за месяц хорошую работу проделают. А тут никаких следов их работы. Если бы была возможность, точно привели бы в порядок. Хотя бы хозяева окрестных земель, им вряд ли хочется в грязи ездить к соседям. Наконец я дошел до тракта. Пока приближение утра не наблюдалось, скорее всего полночь тут. Так что по тракту я уверенно направился дальше. Пока шёл, я не доставал, прогуляться хочется, подышать свежим воздухом полной грудью. Запахи яркие вокруг стояли. До села с места моего появления километров 5 было, а когда приблизился до двух, использовал амулет сканер. Всё точно, ни капли магии, ни амулетов, ничего, обычный мир средневековья и меча. Да, не повезло. Разве ж то можно драгоценных камней накопить? Да, у меня казна целого государства, но магии, сколько бы они ни имели, всё равно копит. Для нас это естественно желание заиметь ещё. Слово Архимаг отметил, что в мирах, где есть маги, заметно выродилс добыча драгоценных камней. Все места рождения опустошили. Всё когда-нибудь кончается, а уж вот в таких мирах, как этот, проблем с камнями быть не должно. Достав блокнот, я записал номер этого мира, чтобы знать, где добыть ценный ресурс можно. На память надеяться всё же не стоит. Остановившись, я свернул к берегу речки. Там вызвал слуг и пока те ставили шатёры и готовили место ночёвки, продолжал размышлять. А с чего-то я расстроился, что мир плох? С чего-то ему плохим быть? Для начала очень даже хорошо, конкурентов тут нет, можно устроить тут запасную базу и навещать время от времени. Там же казну империи оставить, стрёмно мне её постоянно с собой носить. Простые люди не доберутся, а магов тут нет. Это ещё точно нужно убедиться. На шелке перебраться в тропики, найти необитаемый остров и там всё сделать. Или плюсы о местной, там наверняка холода, ледники, местных ещё долго не будет, и моя база сохранится в неприкосновенности. Да вообще мне идеи с тропиками нравятся, отдохнуть там заодно. Стоит подумать и выбрать. Я особо не спешу. У меня 3 года впереди. Почему 3? Так я в мир зелёный собирался вернуться. Изменю внешность и ложную ауру буду носить. Хочу поступить в академию магии на факультет алхимии. Поступление как раз в 14 лет. У меня там серьёзные пробелы в знаниях. А как я убедился, это направление магии очень серьёзное. Но надо всё же закончить, но убедиться, что магов тут нет. Да и язык местных нужен. Сам учить не хочу, голову мусорить тем, что может и не пригодиться, но среди амулетов древних магов есть и переводчик в единственном экземпляре. В него внедрю и сохраню. Может, когда еще пригодится, поди знает, сколько тут на планете диалектов. В мире зеленом только официальных языков было восемь, не считая разных диалектов. И еще любопытно, этот мир также осколок со времен древних магов, что переваривается все это время в собственном соку или нет? Вполне может быть. Вот так за размышлениями я разделся, умылся и лег спать. По моим внутренним часам сейчас ранний вечер, но уснуть после новых впечатлений и переживаний смог легко.